Глава двадцать вторая Я спал, и мне нравилось то, что я видел во сне. Впервые за долгое время снилось что-то приятное, но полностью запомнить, к сожалению, ничего не успел. Приятный сон внезапно прервался, потому что кто-то тронул меня за плечо. Рука автоматически дернулась под подушку, где лежал нож. Пальцы уже схватились за рукоять, когда мозг сообразил, что это свой. — Дядька Лютаяр! — зашептал мальчишка, отшатываясь. — Это же я, Василёк! Выдохнул, разжал пальцы, сел на кровати. В комнате было темно, только из-за закрытых ставен пробивался слабый лунный свет. — Ты чё не спишь? — спросил я, севшим с просонья голосом. — Случилось что? — Тётка Вика случилась! — выдохнул хмурый. — Она только что ушла, я сам видел. Сон мгновенно слетел, как будто меня ледяной водой окатили. как это ушло? — Куда? — Пяти минут еще не прошло, — принек говорил быстро, но тихо. — Я не спал, слышу. Дверь тихонько скрипнула. Выглянул в окошко, а она через двор идет, к калитке. Я сразу к тебе, дядька лютояр. — Молодец, малой, — я уже натягивал сапоги. — Покажешь, в какую сторону пошла, я пойду за ней. — Мне надо идти с тобой, — Василек аж подался вперед от нетерпения. — Я уже немного к Белограду присмотрелся, ты еще нет. Вдруг заблудишься. Я хотел оставить его дома, но мальчишка был прав. В чужом городе ночью, не зная, куда идти, я действительно рискую потеряться. А Василек уже полдня здесь бегал, наверняка успел запомнить улицы. пошли кивнул я, закидывая на плечо рюкзак с катанами. Только тихо. Мы выскользнули из комнаты тихо пересекли двор. Калитка оказалась незапертой. Бесшумно прикрыл ее, опустил щеколду, и мы оказались на темной улице. Город спал. Уличных фонарей, как в Северграде, здесь не было, только кое-где в окнах теплился свет, да луна освещала мостовую бледным серебром. Дома стояли темными громадами, рядом с ними лежали густые черные тени. Идеально для слежки, если знаешь, куда идти. «Куда идти?» — шепнул я. Василек показал рукой в сторону, противоположную главным воротам, туда, где дома постепенно становились ниже, а улицы уже. «Туда!» — ту сторону свернул, я успел заметить из окна. Мы двинулись, стараясь ступать бесшумно. Ловил себя на том, что автоматически выбираю теневую сторону, прижимаюсь к стенам, обхожу открытые места. Старые привычки из прошлой жизни, которые здесь, в этом мире, оказались как нельзя кстати. Мальчишка тоже старался, но иногда наступал на камешки, они с противным стуком отлетали в сторону. «Усилек, старайся быть потише», — шикнул я. «Стараюсь, дядь Клютояр, честно стараюсь», — шепнул он в ответ. «Мы прошли квартал, другой». Где-то залаяла собака, и я замер, прислушиваясь. Впереди послышались мерные тяжелые шаги, и, судя по звуку, сразу несколько пар сапог с набойками. «Похоже, ночной патруль», — выдохнул Василек. Я огляделся. Справа виднелась глухая стена какого-то высокого домика с закрытыми резными ставнями. Слева невысокий забор, за ним, скорее всего, огород. Мы нырнули в тень за углом, прижались к стене и затаили дыхание. Патруль прошел мимо. Четверо стражников с факелами, позвякивая саблями на широких поясах, шли, лениво переговариваясь. Когда проходили мимо нас, один из них зевнул, другой почесался. По сторонам не смотрели, в темноту не вглядывались. «Уф!» — выдохнул Василек, когда шаги стихли. «Пойдем!» — я тронул его за плечо. Мы двинулись дальше, теперь еще осторожнее. Город спал, но ночная стража, оказывается, бодрствовала, и попадаться им на глаза совсем не хотелось. Наконец улица вывела нас к окраине. Дома расступились и впереди показался мост. Старый, каменный, с тремя арками он перекинулся через русло, в котором не было воды. Только внизу темнели заросли кустов. «Это сухой мост», — шепнул Василек. «Местные его так называют. А река дальше, за ним, сожжение в пятидесяти. Там теперь новое русло, вода туда ушла». «Откуда знаешь?» — удивился я. «Так я же сегодня почти весь город обежал В голосе мальчишки послышалась гордость. И сюда тоже доходил. Тут тихо, почти никто не бывает. Кому надо к реке, идут в другое место, ниже по течению. Там берег удобный, песчаный. «А э, в той стороне тогда что?» Я мотнул головой в направлении предполагаемого нового русла. «Не знаю», — пожал мальчишка плечами. «Там я еще не был». Мы поднялись на мост. Камень под ногами был старый, стертый. Я ступал осторожно, чтобы не споткнуться. Пройдя несколько шагов, увидел вдалеке знакомую женскую фигуру. Там впереди, судя по всему, направляясь к берегу реки, шла девушка. Даже с такого расстояния мне показалось, что она торопится. — Да вот же, тетка Вика! — выдохнул Василек, указывая рукой туда, куда я и так уже смотрел. «Кажись, — Кажись, спешит! Я кивнул, не сводя с нее глаз. Сойдя с моста по мягкой утоптанной траве, мы пошли чуть быстрее и вскоре зашли сзади, держась на расстоянии метров тридцати. Вика стояла у самой воды, и я видел, как она вертит головой, рассматривая камыши, словно что-то ища или же выбирая место. «Чего это она делает?» — шепнул Василек, дергая меня за рукав. «Тихо!» — снова шикнул на него я. Луна светила ярко, но мы шли так, чтобы оставаться за кустами. Вика, судя по всему, нас не замечала, занятая своими поисками. Вот она остановилась прямо напротив густых камышей, которые росли из воды, стеной поднимаясь над поверхностью стояла глядя на них, потом вновь повертела головой по сторонам. Мы замерли, присев, а она шагнула прямиком в воду. Сначала по щиколотку, потом по колено. Вода тихонько журчала, камыши шелестели, когда она раздвигала их руками. И еще шаг они сомкнулись за ее спиной, скрыв из виду. «Ушла!» — выдохнул Василек. «Дядь Клютаяр, она же не утонет!» «Этого точно не случится», — ответил я. «Она в воде как дома». Мы вышли из своего укрытия и подошли к самому берегу. Темная вода плескалась у ног. Василек схватил меня за руку. «Дядь, Клютая, что делать-то будем?» Я огляделся. Слева, шагах в десяти, росла старая ива, склонившая ветви к самой воде. Хорошее место, укромное, тенистое, оттуда весь берег видно, как на ладони. Я показал туда. «Ты пойдешь вон туда. Видишь Иву?» «Конечно, вижу. Сядешь перед ней, спиной к стволу, и будешь меня ждать. Понял?» И ни шагу оттуда, чтобы не случилось. Если кто появится, подай знак. Василёк посмотрел на меня, на Иву, на тёмные речные заросли. Глотнул, но кивнул твёрдо. — Понял, дядь Клютояр. Буду ждать там. С кварцом чирикну, если что. Он развернулся и побежал к дереву, пригибаясь. Проводив его взглядом, убедился, что он устроился там, как я сказал, а сам развернулся к реке. — Разуваться? Если нет, сапоги намокнут, хлюпать буду, наверняка кто-то услышит. Но босиком можно поранить ноги. На дне коряги, камни, возможно, какие-нибудь ракушки. Нет, не буду. Шагнул в воду и раздвинул руками камыши. Они зашуршали, зашелестели, цепляясь за одежду. Сделал несколько шагов, прислушался. Тишина. Двинулся дальше и вскоре услышал грубый низкий голос. Булькающий, будто кто-то разговаривал через слой тины. Слов разобрать не мог. Язык чужой, незнакомый, гортанный, с присвистом и хлюпанем. А вот интонации показалась мне нехорошей, очень недовольный Раздвинув камыши, увидел Вику. Она снизу вверх смотрела на существо, что нависало над ней. Я водяных видел только в детских мультиках, но это было очень давно. Здесь пару раз на лубочных картинках попадались, но там они были нарисованы гораздо более карикатурно. А этот настоящий. Оказался весьма неприятен с виду. Высоченный старик, примерно под 2,5 метра ростом, не меньше. Весь зеленый, как и полагается, в тени с длиннющей неопрятной бородищей, в которой копошились мелкие рыбешки. Кожа, скорее всего, чешуйчатая, слегка поигрывала в лунном свете мерзким болотным блеском. Косматые волосы были похожи на тину и висели рваными патлами. Так как он стоял мордой, лицом это назвать было бы неправильно, в мою сторону, Заметил, что большие глаза на выкате у него желтые с вертикальными змеиными зрачками. Неприятных впечатлений добавлял рот, точнее настоящая пасть до ушей, полная острых, как иглы зубов. Он что-то недовольно выговаривал веки, шипел, булькал, скрипел. Сначала он, похоже, сдерживался, но постепенно тембр его голоса поднимался вверх, переходя в высокие вибрации. Длинные костлявые руки с перепонками между пальцев заходили ходуном, поднимая небольшую волну. Вика стояла прямо и внимательно его слушала. А потом вдруг сказала что-то резко, коротко, как отрезало. Водяной аж поперхнулся и замолчал. Глаза его желтые выпучились еще больше. Он заскрипел зубами, я этот скрип даже сквозь шум воды услышал. И замахнулся на нее рукой, широко растопырив толстые длинные пальцы. Я рванулся вперед, но моя опорная нога тут же увязла в вылистом дне. Меня повело назад, даже шага не смог сделать. В это же время Вика подняла руку. Даже вспоминая потом все эти события, я не понял, что конкретно она сделала. Пальцы ее правой руки быстро и неуловимо дрогнули. Жест немного походил на то, как щепоти убросают соль, только немного сложнее. И водяного тут же разорвало. В прямом смысле пополам, как мокрый лист, если его резко дернуть обеими руками в разные стороны. Даже звук был похожим, хлюпающий, с противным треском. Из него наружу хлынула темная вязкая жидкость. Скорее всего, обычная речная вода, только вонючая, застоявшаяся и с гнильцой. А через несколько секунд от этого злобного чудища не осталось ничего. Только легкое облачко мучи на воде и несколько водорослей, что расплескались по листьям кувшинок. А Вика тем временем хлопнула в ладоши и произнесла какую-то короткую фразу, которая показалась мне властной на том же булькающем языке. Вода реки вокруг нее вскипела. Из темных глубин начали появляться головы водяной нечисти. Сначала вынырнули бледные, мокрые молодые девицы с длинными распущенными волосами, в которых запутались травинки, с большими глазами на выкоте и синюшными губами. «Ага, лоскотухи вспомнил я пояснение Радмилы. Они выбирались из воды по пояс, тянули к Вике руки, что-то жалобное, заискивающе лопотали. За ними появились и другие. Высокие старухи с лицами, похожими на гнилые коряги, с длинными дряблыми грудями, что колыхались на воде. Лобасты? Эти не лезли вперед, держались сзади, но тоже подавали голос. Гнусаво, противно, будто выли. И все они что-то наперебой говорили Вике. Жаловались, что ли? Мне казалось, что каждый хотелось, чтобы ее выслушали первой. Я стоял в воде и смотрел на это странное зрелище. Водяные твари продолжали лезть из реки, будто тараканы из щелей. Лоскотухи уже перешли на тонкий скулеж, протягивая руки к девушке пытаясь заглянуть ей в глаза. Страшные старухи качали своими крупными головами и густо подвывали, как и ерехонские трубы. Вот из-под листа кувшинки высунулась еще одна неприятная личность. Мелкая, юркая, с глазами-бусинками. Водяной щур, что ли? А вон там у коряги слева показалась длинная шея, покрытая слизью, и голова, слегка похожая на сама, но с тонкими руками. Русалки? Не, эти вроде совсем другие. Еще какая-то разновидность водяных. Нет, я определенно не специалист в этой нежити. И все они голосили. Кто тонко, кто басом, кто булькал, кто шипел, кто верещал, как поросенок под ножом. Судя по интонациям, они жаловались, тыкали пальцами в сторону берега, в сторону города, размахивали водорослями, терли свои перепончатые лапы. Вика, кажется, пыталась слушать сразу всех. Минуту, две. Потом ей это надоело, и она хлопнула в ладоши. Резкий сухой звук разнесся над водой, как выстрел. И вся эта шумная орава в тот же момент замолкла. Тишина наступила такая, что мне показалось, будто уши заложило. Вика медленно хлопнула обеими ладонями по воде и начала подниматься вверх. Я даже глаза протер от неожиданности, думал, померещилась, но нет, она действительно поднималась. Вода будто сама выталкивала ее на поверхность. Девушка встала на водную гладь, как на мостовую, и стояла, не проваливаясь. Водная нечисть, оказавшаяся внизу, мгновенно притихла, а Вика заговорила. Мне, естественно, не было понятно ни слова, но уверенно могу сказать, что жесты девушки выглядели однозначно руководящими. Она указывала рукой на реку, широко от берега до берега, проводила ладонью по течению, что-то объясняя своим слушателям, показывала на город, а потом и на этих тварей, на их головы, на их удивленные рожи. Говорила спокойно и властно, время от времени повышая голос, и тогда нежить вздрагивала и вжимала голову в плечи. А потом до меня дошло главное. вики здесь ничего не угрожает. Совсем ничего. она тут главная. Она для них полностью своя или даже больше. Она теперь здесь та, кто слушает, кто решает, кто может легким движением руки порвать любого из них пополам. А я стою в воде, мокрый почти до пояс, одержась за рукояти катан и пялюсь на это, как деревенский дурачок на ярмарочные представления. Осторожно, стараясь не шуметь, попятился. Камыши зашуршали, но Вика даже не обернулась, так увлечена была разговором. Выбрался на берег по колено в тине, хлюпая сапогами. Василёк сидел под Ивой, сжавшись в комок. Глаза мальчишки были, как говорится, по пять копеек, только что не светились в темноте. Увидев меня, приоткрыл рот, спросить что-то хотел, но я только пальцем погрозил. Молчи, мол, просто сиди и молчи. Подошёл, тяжело опустился рядом. Прислонился спиной к шершавому стволу, снял сапоги. Из каждого вылилось чуть ли не по паре литров теплой, пахнущей тиной и ряской воды. Поставил сапоги на землю, отжал носки. Ноги слегка гудели от холода. Василек сначала смотрел на меня круглыми глазами. «Дядь лютаяр!» — шепотом начал он. Я молча кивнул на реку и приложил палец к губам. Хорошо, хоть ветра не было, ночная сырость так пробирала до костей. С реки все еще доносились голоса. Голос Вики был ровным, спокойным и властным. Хор в водяной мелочи звучал жалобно, заискивающий, иногда вскипая недовольным бульканем. Но стоило девушке повысить тон, сразу же все стихало, как по команде. Я сидел и думал, что же ты за человек-то теперь, Вика? Или уже не человек? После ночного ритуала макаша она существенно изменилась. Кажется, за пару дней после него она сказала не больше пятидесяти слов макаш насколько понимал, богини судьбы и женской доли, каких-то видов магии. А тут вон оно как обернулось. Твари вечные теперь перед Викой на задних лапах скачут, водяного в клочья разнесла одним движением пальцев. Говорит свободно на этом нечеловеческом языке. Глаза на реке постепенно становились все тише. Вика сказал что-то короткое, наверное, свое последнее слово. Водяная нежить зашумела, забулькала, зашлепала хвостами и ластами и притихла окончательно. Я посидел еще немного, прислушиваясь. Стояла полная тишина, только лягушки квакали где-то далеко, да сова ухнула пару раз в прибрежных кустах. «Все», — сказал я тихо, — «пошли». Натянул мокрые сапоги, клюпнул, но терпимо. Поднялся, сделал знак Васильку вставая двигай за мной». Мы побрели вдоль берега в сторону сухого моста. Я шел медленно, то и дело оглядываясь назад. Луна светила ярко, дорога была хорошо видна. Шагов через двадцать Василек не выдержал. «Дядь Лютаяр!» — зашептал он, тронув меня за рукав. «А как же тетка Вика? Мы что же, уйдем, что ли? Ее там одну оставим?» Я остановился посмотрел на него. Пацан выглядел бледным, губы слегка дрожали, в глазах читался ни страха, тревога за Вику. «Хороший парнишка растет». «Не оставим», — ответил я тихо. «Подождем ее у моста, не будем мешать». Он непонимающе захлопал глазами. Видишь ли, Василек, я кивнул в сторону реки, откуда все еще доносился плеск, но уже спокойный, без голосов. У нее там разговор важный, с жителями местными. Нам не дело туда лезть, когда не просят. Она сама разберется. А как закончит с делами, пойдет назад. А тут, сам посмотри, другой дороги в город нет, только через мост. Василек подумал, согласно кивнул, и мы двинулись дальше. Сухой мост выселся впереди темным горбом. Через несколько минут мы дошли до середины и остановились у перил. Я облокотился на шершавое дерево. Василек пристроился рядом. «Дядь — Дядь Клютояр! — снова зашептал парнишка. — А Вика? Она теперь кто? Я пожал плечами. — Не знаю, парень. Я и сам уже не знаю. Думаю, время покажет. Он тронул меня за рукав и показал головой в сторону реки. Там по тропинке, залитой лунным светом, к нам медленно приближалась одинокая женская фигура. Я с облегчением вздохнул. Василек нетерпеливо подпрыгнул, видать, тоже переживал. Мы стояли и смотрели, как она неспешно приближалась. Луна светила в хрупкую женскую спину, и казалось, что вся вода в округе что-то шептала ей вслед.